Глава двадцать Следующее утро выдалось безоблачным и ясным, словно погода признавала власть Цезаря. Это означало, что дальнейшие триумфальные торжества пройдут без помех. Сегодня утром нас ждали театральные представления о пополудне состязания атлетов в греческом стиле во временном театре на Марсовом поле. Одновременно с этим патрицианским юношам предстояло провести потешное сражение под названием «Троянская игра». А в большом цирке сотни приговорённых к смерти преступников и военнопленных сошлись в смертельной схватке. Не сказали, что они должны сражаться отрядами. Конные против конных, пешие против пеших. А сорок воинов верхом на слонах друг против друга. После представления песок насквозь пропитался их кровью. Но я этого зрелища не видела, да и не хотела видеть. Римская жажда крови вызывала у меня недоумение. Весь день напролёт в мои покои через окна верхнего этажа доносились восторженные крики и вопли, упивавшихся кровопролитием толп. Море народу заполонило Рим, чтобы насладиться состязаниями и бесплатным угощением. Вырос огромный палаточный город, и теперь с вершины холма Рим казался вдвое увеличившимся в размерах. Люди гибли в невероятной давке, и иные, пришедшие полюбоваться чужой смертью, находили в сутолоке свою собственную. Погибли даже двое сенаторов, не говоря о простонароде Я со страхом ожидала следующего триумфа, посвященного победе Цезаря в Египте. Теперь дело коснётся моей страны, в качестве пленников поведут моих соотечественников, и все взоры, естественно, будут обращены на меня. Моя задача — не дрогнуть, не выказать сочувствие побеждённым и таким образом доказать, что моё пребывание на египетском престоле соответствует интересам Рима. Я почти ненавидела Цезаря за то, что он навязал мне участие в этом позорище, и сомневалась, выдержу ли я. Но я понимала, выдержать необходимый Цезарь прав. Его политическое чутье не обманывало его, несмотря на все предстоящие мне страдания. В день египетского триумфа погода выдалась облачная и ветреная, совсем не египетская. на снова усадили на трибунах конце Виасакра, и шелковый балдахин на сей раз беспрерывно трепетал на ветру. Нарядились мы с Птолемеем не в египетском, а в греческом стиле. в «Память о том, что мы потомки Александра Великого». Я не надела ни головного убора со священной коброй, ни широкого, усыпанного драгоценными каменями ворота, как у фараонов, ни страусовых перьев. Ничего экзотического, ничего восточного. Низко надвинутая на лоб головная повязка сегодня уместнее любой короны. И снова крики, раздававшиеся по мере продвижения Цезаря по городу, звучали все громче и ближе. Потом с дальнего конца форума появилась голова процессии. Первыми шли музыканты настоящие египтяне, дувшие в серебряные трубы, бившие в длинные барабаны, стучавшие цимбалами и размахивавшие трещотками из слоновой кости. За ними следовали танцоры, намазанные маслом. Они плясали и прыгали. За танцорами двигалась группа женщин в тончайших полотняных платьях. Эти женщины потрясали трещотками и распевали. Толпа была в восторге. На форум явился сам таинственный Восток. Далее шествовали жрецы Исиды, кодившие благовониями и возглашавшие хвалу богини. Разительный контраст с египтянами являли магистры Рима. Они вышагивали в громоздких тогах, всем своим видом демонстрируя превосходство над варварами. Потом появились повозки с трофеями, и я собралась духом, чтобы вынести вид утраченных египетских сокровищ. Я знал каковы трофеи ибо все эти ценности Цезарь не захватил в бою, а получил в дар от меня». Но кому, кроме нас, с ним это было известно? Кроме того, как бы ни попали сюда эти редкости, для моей стороны они потеряны безвозвратно. На первой повозке, изготовленной из аканта, драгоценной египетской древесины, везли золоченые скульптуры, футляры для мумий, маленькие обелиски и тканные шарфы с драгоценными камнями. На следующей повозке с огромными колесами находилась татуя, которую я доставила в подарок Цезарю. При виде ее я порадовалась тому, что... Похитить самые знаменитые наши сокровища не под силу никакому завоевателю. Никто не лишит нас пирамид, великого сфинкса, храмов, стоящих вдоль Нила, или маяка. Но тут выяснилось, что я поспешила с выводами. На следующей, специально сооруженной гигантской повозке, везли не что иное, как наш маяк. Конечно, неподлинный, но исполинскую модель, очень точно выполненную. На вершине его горел огонь. За ним следовал мощный бородач в окружении крокодилов, и рогов изобилия, символ реки Нил. Далее везли живые трофеи, животных из Египта и Африки. Там были крокодилы в деревянных клетках, пантеры, страусы и, наконец, зверь, возбудивший всеобщее любопытство. Жираф. Люди кричали, что это, наверное, помесь верблюда с леопардом, и изумлялись тому, как оказалось возможным подобное скрещивание. Потом появился первый из пленных. Поразительно жизнеподобная восковая фигура — Патина — установленная на его собственной колеснице. У меня мороз пробежал по коже. Не думала, что сподоблюсь снова увидеть его злобную физиономию. Выглядел он как живой. За ним провезли фигуру Ахиллы. Мастер сумел придать его лицу коварное, злобное выражение. Я поёжилась. Когда-то эти люди имели надо мной власть, а теперь стали восковыми куклами, выставленными на потеху толпе. Кажется, я начинала понимать. В чем заключается глубокий смысл триумфа. «Гносный евнух!» — кричали римляне, плюя в патина. «Убийца! Убийца! Убийца!» Группа людей устремилась с трибун к чучелу Ахиллы. Они швыряли в него навоз и отбросы. «Ты убил нашего Помпея!» Они собирались сбросить чучело с повозки, но солдаты остановили их заявив, что они не должны лишать других возможности поглубиться над преступником. Следом за мёртвыми настал черёд живых. Мимо протащили закованного в цепи Аганимеда, бледного от долгого заточения в темнице, с длинными, неряшливо спутанными волосами. Ничто в его облике не напоминало былого элегантного дворцового наставника. Он вздрагивал, когда в него швыряли отбросы, но большей части латинских ругательств и оскорблений, скорее всего, не понимал. Впрочем, судя по тусклому взгляду, дух его был давно сломлен. И тут, о боги, появилась Арсеноя. Она шла позади ганимеда, скованная серебряными цепями. И хотя ей требовалась вся ее сила, чтобы не сгибаться под тяжестью оков, ступала она уверенно и голову держала высоко. Она исхудала, щеки глубоко запали, но это была все та же гордая Арсеноя. Гордая Арсеноя шествовала по форму «Навстречу скорой смерти». На её месте могла быть я. Я опустила веки и увидела себя, побеждённую, поверженную. Если бы я посмела выступить против Рима, если бы мне не улыбнулась судьба. Птолемей плакал. «Не смотри», — сказала я, сжав его руку. Но тут Арсеной обернулась и бросила на меня прямой, полный ненависти взгляд. Когда наши глаза встретились, она сумела на время приковать к себе мой взор, обратив меня в пленницу своей ярости. Потом она двинулась дальше. Мне показалось, что дух её уже пребывает далеко отсюда. Но на миг ей удалось одержать свою маленькую победу. Прекрасная гордая пленница вызвала у толпы сочувствие. А вот ко мне, виновнице её несчастья, обратилось множество недоброжелательных взглядов. Я вдруг стала злодейкой, а она несчастной жертвой. Как могли они так быстро забыть, что Арсеноя сражалась против Рима? Увы, римляне неравнодушны к красоте, и при виде прекрасной царевны в цепях они забыли даже о Цезаре. Никто не бросал в неё отбросов, и не прозвучало ни одного оскорбления. За Арсеною вели жертвенных быков, и это заставило толпу проникнуться ещё большим сочувствием. Несчастную царевну вели на заклание, как одно из предназначенных в жертву белоснежных животных. Следом во всем своем блеске появился Цезарь, но народ не спешил приветствовать его. Вид ликторов из золотой колесницы вызвал лишь несколько восклицаний, прозвучавших довольно жалко среди молчаний толпы. Несколько человек бросили в колесницу флаконы с ароматическим маслом, и когда один из них ударился об обод и разбился, Цезарь подхватил склянку и высоко поднял над головой. «Молодцы!» — воскликнул он. «Я всегда говорил, что аромат благовония не мешает моим солдатам хорошо сражаться». Реплика понравилась. Народ начал притоптывать и выкрикивать его имя. «А благовония, наверное, египетские?» громко спросил он, уловив подходящий момент. Раздался рев одобрения. «Я вам так скажу. Ароматы из Египта самые лучшие, и я привез их оттуда для вас». Он обвел толпу широким жестом. «Для вас всех». Я раздам их вместе с подарками. Кассию, камфору и масло из лилий. Где он все это раздобудет за столь короткое время? Я знала, что из Египта он благовоний не привез. Октавиан, что ехал рядом с ним, тоже уворачивался от склянок с благовониями. «Леопатра и шкатулка, ё притираний!» прозвучал из толпы вчерашний насмешливый куплет. На миг Цезарь застыл, а потом повернулся — и сделал широкий жест в мою сторону, словно представляя меня народу. Римляне орали и топали ногами. Колесница быстро покатила дальше, а я осталась на месте с пылающим лицом, остро ощущая присутствие Кальпурнии, хоть и не видя ее. Октавиан следовал за Цезарем, глядя прямо перед собой. Топот солдатских ног заглушил все остальные звуки. Бойцы снова затянули на куплеты, включавшие, разумеется, и вирши о Клеопатре. С прошлого триумфа к ним добавились новые. «Пока пылал огнем маяк, и на него войска глазели, наш лысый вождь не вылезал у Клеопатры из постели». Как я ненавидела это! Как возмущала меня подобная наглость! И почему Цезарь терпел подобное обращение? Ведь это словно тебя самого ведут в триумфальном шествии. «Сне дни ночи проводил, сколь сил хватало у солдата». «А если обо всём забыл, так ведь она же виновата!» «Довольно. Я не могла больше этого выносить. Может быть, Цезарю смешно, когда над ним в голос потешаются его солдаты. Но чтобы меня прилюдно называли шлюхой?» Наконец, ужасная процессия прошла мимо, и триумф подошёл к концу. Испытание закончилось. За триумфом должно было последовать особое представление — морское сражение». Я плохо представляла себе, как можно устроить время нечто подобное, да и вообще не любила кровопаралитий. Однако Цезарь прислал нам с Птолемеем официальное приглашение. Уклониться от него, как и от присутствия на египетском триумфе, было нельзя. Носилки доставили нас уже не к цирку, а к реке. На берегу собрались огромные толпы. Многие явно прибыли заранее провели там ночь. Эта часть города была застроена не слишком плотно, Однако я увидела здесь несколько маленьких храмов, примыкавших к огромному многоколонному комплексу, который заканчивался театром. «А он, пожалуй, не меньше наших храмов», — звонким голосом заявил Птолемей. «Что там такое?» — надо спросить у Цезаря. «Ох, лучше бы этого сооружения вообще не было. Сейчас я вспоминаю о нём с содроганием, хотя тогда, в лучах солнца, оно оказалось вполне безобидным». Впрочем, стоит ли винить здание за то, что делают внутри его злые люди? «А где храм, окружённый вражеской территорией?» — осведомился Птолемей. «То, где римляне бросают окровавленные копии, чтобы начать войну?» «Мне пришлось признаться, что я попросту не знаю, о чём он говорит. Придётся об этом спросить Цезаря». Неожиданно носилки остановились, и слуги помогли нам выйти. Когда мы огляделись, я не поверила своим глазам. «Перед нами предстало озеро» а на озере — два отряда самых настоящих боевых кораблей под развивающимися знамёнами. Беремы, Триремы и Квадриремы. Гигантская толпа окружала водное пространство, толкаясь и крича. На берегу был сооружён помост с галереей, где я увидела Цезаря и его обычных спутников. Мы поднялись туда, и нас проводили к нашим местам. С высоты вид открывался ещё более чудесный. Искусственное озеро, вырытое на Марсовом поле, раскинулась не менее чем на полмили в длину. Глубины его я, разумеется, определить не могла, но её хватало для военных кораблей. Я заметила, что Цезарь присматривается ко мне, словно затеял представление лишь для того, чтобы увидеть мою реакцию. Поначалу я была изумлена и не могла этого скрыть. Я ожидала, что Цезарь направит ко мне Октавиана, и не ошиблась. Молодой человек подошёл к нам и, не сводя с меня внимательного взора, промолвил — «Приветствую вас, Ваше Величество. Мы рады, что вы разделили с нами и этот триумф, и последующее празднование». Не почудилось, или он действительно подчеркнул слово «этот», внимательно глядя на нас? «Нам было необходимо его увидеть», — сказал я как можно более искренне. «Не стану скрывать, нам пришлось нелегко, ибо зрелище вызвало много ужасных воспоминаний». «Когда об этом узнает Цезарь он горчица?» — промолвил юноша. «У него сложилось впечатление» что ты, как он сам, видишь в пленниках только врагов, а вид закованного в цепи врага поднимает настроение. «Может быть, ты лучше поймёшь меня после того, как побываешь на войне сам?» Промолвила я и тут же пожалела о своей несдержанности. «Да, конечно, самодовольство, не видевшего сражения юнца, вызывает досаду. Но в моём положении нужно внимательно следить за своими словами». «Расскажи мне о предстоящем зрелище», — попросила я, решив сменить тему. «По-моему, это похоже на чудо». «Неужели нет задачи, с какой не справились бы римские механики?» «Мне, во всяком случае, о такой неизвестно», ответил Октавиан со своей обычной улыбкой, прекрасной и бесстрастной. Потом он пояснил, что перед нами будет разыграно сражение между флотами Египта и Тира. Силы противников равны по две тысячи гребцов и по тысяче палубных солдат с каждой стороны. Когда корабли по сигналу труп Сблизились и сцепились, я поначалу решила, что это показательный бой. Но очень скоро над одним из судов поднялся дым, и люди с криками начали прыгать за борт. Только тогда до меня дошло, что дерутся на озере всерьёз, по-настоящему. «Что здесь происходит?» — с укором обратилась я к Октавиану. «Я думала, мне покажут сражение, но они там, похоже, вправду убивают друг друга». Во время морской битвы великие сражения воспроизводятся во всех подробностях, включая жертвы. Спокойно ответил Октавиан. «Например, мы разыграли битву при Соломене, когда афенине победили персов, а также имели удовольствие полюбоваться на то, как снова гибнет флот Карфагена». «Но если битва уже состоялась, и итог её известен, разве вопрос не решён окончательно?» «Требовательно» — вопросила я. «Какой целью воспроизводить сражение, если вердикт истории пересмотру не подлежит?» Корабли таранили друг друга, абордажные крючи цеплялись за борта, Солдаты на палубах рубились мечами. Баллисты метали зажигательные снаряды, поджигая снасти. Некоторые снаряды упали среди зрителей, вызвав крики и панику. Сражение становилось всё более ожесточённым. Убитых и раненых выбрасывали за борт, и по воде расплывались тёмные пятна крови. Наконец, один из кораблей получил пробоину и стал тонуть. Над озером зазвучали истошные вопли, потом над погибшим судном сомкнулась вода, и всё смолкло. «Неужели люди должны гибнуть ради нашей забавы?» — воскликнула я. Оглядев остальных зрителей на нашем помосте, я увидела на их лицах лишь удовлетворенные улыбки. Два человека обсуждали тактику, а Гриб спорил о действенности какого-то маневра. Да и Цезарь, судя по виду, был весьма доволен представлением. «Кровь. Всюду кровь. Меня удивляло, почему солнце над Римом имеет обычный свет, а не светит кровавыми лучами». «Почему нельзя устроить состязание колесниц без жертв, сражение на море без гибели кораблей, имитацию битвы без пролития крови?» — спросила я Октавиана, схватив его за плечо, где крепилось углом его тога. «Почему приправой для всего, что поглощают римляне, непременно становится смерть?» «Поглощать» — вот самое подходящее слово для их действий. Они поглощали всё подряд. Но чтобы переварить это, им требовались особые специи. «Потому что без крови и смерти всё пресно», — отозвался Октавиан, чей голос звучал спокойно и мягко на фоне треска ломающихся весел, звона стали и криков умирающих. «Острые блюда вкуснее». Его слова вдруг заставили меня представить себе арсеною, которую душат в тёмной каменной темнице. Смерть в лучах солнца и смерть в темноте. Два вида римской смерти. Неожиданно для себя резко поднялась и покинула место увеселения. Морская битва продолжалась до заката солнца. Когда стемнело, с холма рядом с вилой стали видны мерцавшие на марсовом поле факелы и нечто сначала принятое мною за костры. Однако костры были так велики, что в следующий миг я догадалась. Это горящие корпуса кораблей. Представление поглощало само себя. Я почувствовала себя больной и истощённой. Мне хотелось искупаться, растянуться в постели, и выжечь из сознания, неотступно преследовавшие его ужасные картины. Но прежде чем я успел это сделать, дверь дома распахнулась и вошёл Цезарь. Лицо его являло собой маску гнева. «Как ты посмела уйти?» — взревел он, даже не поздоровавшись. «Ты опозорила меня, оскорбила. По твоей милости меня высмеивают в Риме». «Как ушёл он от всех людей?» «Где его охрана, служители, исполненные неизбывного благоговения, октавиан?» «Эти убийства...» — начала я, но Цезарь оборвал меня. «Неужели тебя смущают какие-то там убийства? Может быть, ты не принадлежишь к роду Птолемеев?» Я смотрела на него, дивясь. Он раскраснелся и раскричался, словно купец на торжеще. «Да», — отозвалась я, — «нам, Птолемеям, смерть привычна». «Однако мы всегда относились к ней серьезно, а не превращали в площадную забаву. Ты относишься к смерти как к повседневному делу. А это великий финал бытия, и его не следует принижать». «Египтяне слишком почитают смерть», — буркнул он. «Римляне слишком пренебрегают ею сказала я. «Тем не менее, оба наших народа превращают у его искусство», — заметил Цезарь, — «только по-разному». «Вы делаете это с помощью гробниц, саркофагов и мумий, а мы с помощью кровавых зрелищ». Теперь он говорил спокойнее, но меня это не обманывало, ведь он ворвался ко мне в бешенстве. «Впрочем», — продолжал Цезарь, — «довольно разговоров о смерти. Дело не в твоём отношении к ней. Своим уходом ты свела на нет всё, чего добилась присутствием на триумфе». Этот ужасный триумф я смотрела от начала до конца, не закрывая глаз. «Думаешь, мне было легко?» Думаешь, мне приятно видеть в повозках сокровища моей страны? Или выслушивать издевательские куплеты о себе и обо мне? Вот оказывается, какого обо мне мнения твои соотечественники? Стоит порадоваться тому, что к тебе относятся без злобы, с безобидной иронией. Да. А что ты скажешь про Арсеною? Для меня это вдвойне ужасно. Сначала увидеть сестру в цепях, а потом наблюдать, как твой народ проникся к ней сочувствием. Да, верно. Он подошёл к скамье и сел. Плечи его поникли. С этим нельзя не считаться. Я пощадил Арсеною. Сначала я испытала прилив облегчения, потом тревогу. Горда Арсеноя так легко из игры не выйдет. Куда ей предстоит отправиться? Она просила позволить ей укрыться в великом храме Дианы. «В Эфесе», — сказал он. И «Я разрешу ей. С твоего позволения». «Эфес? Слишком близко от Египта». «Куда лучше спровадить её в Британию», — подумала я, хотя уже знала, что проявлю милосердие и соглашусь. «Может быть, я и впрямь пошла, не в Птолемеев? Арсеноя бы мне такой поблажки не дала». «Да, я согласна». «А Ганимед мёртв». «Что ж, сломленный Ганимед фактически был мёртв уже тогда, когда я видела его на форуме. Для него это, наверное, лучший выход». «Мы должны принять меры и исправить дурное впечатление от твоего сегодняшнего ухода», — настаивал Цезарь. Ты сама поняла, что настроение толпы было опасным. Шуточки насчёт благовоний позволили разрядить напряжение, но не до конца. И оно может усугубиться во время следующих двух триумфов. Особенно опасен тот, что посвящён Африке. На африканской войне погиб Катон. Я думаю, чтобы погасить слухи и доказать, что ты не таишь враждебность по отношению к Риму, тебе самой нужно строить праздник в честь египетского триумфа. Завтра». На нём я официально провозглашу тебя и Птолемей друзьями и союзниками римского народа. Я приглашу на это мероприятие всех своих врагов и заткну им рты». «Нет, я не хочу никаких праздников. Эти люди ненавидят меня?» «Ты говоришь, как ребёнок». Строго оборвал он меня. Однако по его голосу я поняла, что волна гнева уже схлынула. «Конечно, они ненавидят себя как же иначе? И ты должна гордиться их ненавистью. Во-первых, помни». Они ненавидят себя в первую очередь потому, что ненавидят меня. Во-вторых, пойми, если ты желаешь успешно управлять страной, тебе необходимо свыкнуться с ненавистью. Самая непростительная слабость правителя — болезненная потребность в любви и обожании. Вот почему Цицерон — я его обязательно приглашу — совершенно непригоден для роли правителя, хотя и стремится к ней изо всех сил. «Только не зови Цицерона». «Моя дорогая, если ты сможешь выдержать испепеляющие взгляды и красноречивые оскорбления Цицерона, ты вынесешь всё. Считай это обучением искусству властвовать». Цезарь взял устройство праздника на себя. Формально торжество устраивали мы, но по существу оно было продолжением триумфальных увеселений. Нам с Птолемеем предложили временно покинуть дом, где готовились к событию, и развлечься где-нибудь в другом месте». Я пожелала выехать за город и осмотреть окрестности Рима. Выбор оказался удачным, и мы прекрасно провели время. Зелёные и золотые нивы, перечерченные линиями арочных акведуков и пасущиеся стада овец воспринимались как лекарство после лихорадочного безумия города. Сельская местность обладала благостной, тёплой, умиротворяющей красотой. Здесь даже облака казались другими, округлыми и мягкими, Наша прогулка как нельзя лучше способствовала улучшению настроения. Но, увы, безмятежный день закончился слишком скоро. Предзакатное солнце стало отбрасывать косые тени, и пришло время возвращаться. Что нас ждёт? Когда мы вернулись в город, вдоль дороги уже горели факелы. На этот день вроде бы не намечалось никаких особых событий, но народу на улицах было полно, Впрочем, праздник продолжался, шли театральные представления и состязания атлетов, а на форуме представители знатных семей развлекали народ, сражаясь друг с другом в гладиаторских поединках. Дурные предчувствия у меня появились, как только на вилле нас встретил человек, одетый Осирисом. Он заявил, что здешний сад превращен в канопские сады наслаждений. Первые признаки превращения заключались в том, что между ветвями растянули разноцветные фонарики – а под деревьями расставили питейные павильоны, уже наполненные буйными посетителями. По мере того, как мы поднимались на холм, местность становилась всё более фантастической. Мы пересекли папирусное болото с чучелами крокодилов и гиппопотамов, а когда подошли к дому, обнаружили пристроенный фальшивый фасад, призванный придать ему облик храма, у Нила. Рядом со ступеньками лестницы плескался Нил, и пирамида высотой примерно в 15 футов. «Добро пожаловать в Египет!» — возгласил стоявший у входа гигант-нубийц. Его одеяние состояло из одной узкой набедренной повязки. Расположившаяся в атриуме группа музыкантов исполняла на лирах, флейтах и колокольчиках причудливую веселую музыку. Весь этот немыслимый бред не имел ничего общего ни с Александрией, Ни деревнями по берегам Нила. Нечто подобное могло родиться лишь в горячечном воображении человека, мечтавшего о земле удовольствий. Видимо, именно так представляли себе Египет римляне. И это еще не самое худшее. По всему атриуму на маленьких пирамидах были расставлены фиалы с благовониями, а у пруда лежал сфинкс-предсказатель. Стоило постучать по его лапам, иголкий голос изнутри возвещал ваше будущее. Под мелодией музыкантов извивались полуобнажённые танцовщицы. У дальней стены стоял огромный позолоченный саркофаг, украшенный гирляндами. Крышку его сняли, чтобы открыть завёрнутую в пелену мумию. Правда, глаза о мумии были живые, а грудь поднималась и опускалась. Охранял это диво Анубис в маске, с заострёнными ушами шакала. Мне стало не по себе. Какое безумие овладело Цезарем и подвигло его на создание столь гротескного, антуража. В своей спальне я обнаружила письмо от него. Придерживаясь стилистики странного празднества, он заключил послание в миниатюрный обелиск. «Дорогая моя, прошу простить меня за эту шутовскую модель Египта. Увы, политика порой вынуждает нас поступаться требованиями такта и вкуса. Вспомни, над чем смеются, того не боятся. Если предсказывающий будущее сфинкс и танцующая мумия – заставят римлян забыть о реальных богатствах Египта, если мои сограждане будут помнить лишь о египетских садах наслаждений, они оставят вас в покое, и престол навеки вечный будет у тебя и твоих потомков. Постарайся выглядеть как можно более красивой, чтобы мои враги не могли сказать, будто мои силы и желания идут на убыль». Цезарь был прав в одном, все это представляло собой пародию на Египет. «Ну что ж, мне нужно продолжить маскарад?» Может быть, стоит нарядиться нильской змеёй? А почему бы и нет? И обшарила свои дорожные сундуки в поисках вещей, пригодных для этой цели, соединяя в своём маскарадном костюме несоединимые элементы. Я надела почти прозрачное платье золотой бахромой и фаянсовыми бусинками, украсила руки браслетами в виде змей. На щиколотке тоже надела браслеты со звонкими колокольчиками. На шее появилось золотое ожерелье в четыре ряда, На голове убор в виде хищной птицы на ногах, усыпанные драгоценными камнями сандалии. Удивительно, но при всей несуразности мой костюм вовсе не казался безобразным и приковывал к себе внимание. Я походила на идола в тёмной нише таинственного храма. Сочетание тяжёлого золота и тонкой, как паутинка, ткани платья создавало ощущение нереальности. Моя одежда была легка, как дыхание, но тяжесть металла тянула вниз». Для придумала не менее фантастическое облачение. По моему приказу нянька вырядила в том же духе и Цезариона. «Сегодня я добьюсь моей цели, подведу к ней Цезаря. Эта ночь послужит мне, как и ему». «Хармиона, ты видела в Египте что-нибудь подобное?» — спросила я, обводя жестом пирамиды с благовониями причудливый оркестр. «Никогда», — сказала она с тихим смешком если бы подобная страна существовала, то её царица наверняка выглядела бы в точности так, как ты сейчас. Начали прибывать гости. Я не имела ни малейшего представления о том, сколько народу пригласил Цезарь. Но тут боги пришли мне на помощь. Появилась молодая женщина, назвавшаяся племянницей Цезаря. Она сообщила, что дядя просил её весь вечер находиться подле меня и объяснять мне, кто есть кто и что к чему. «Меня зовут Валерия» сказала она. «Я постараюсь рассказать тебе обо всех, кого ты увидишь. По возможности, кратко, но ёмко». На меня она посматривала с любопытством. Похоже, мой облик привёл её в замешательство. «Обычно я так не одеваюсь», заверила я Валерию. «Даже в Египте. Особенно в Египте». Я нарядилась, чтобы поддержать Цезаря, который, похоже, вознамерился сегодня создать непревзойдённую пародию на Египет. Она рассмеялась и смеху и звучал искренне. Его желание исполнилось. Могу заверить царицу, что мы с дядей одинаково мнения насчет большинства людей. Вот почему он выбрал меня в качестве своего представителя. Надеюсь, ты не сочтешь меня неделикатной, когда я говорю то, что думаю». «Напротив, я этому только рада». «Сам Цезарь опасается, что у него могут возникнуть неотложные дела и не хочет оставлять тебя в одиночестве и растерянности. Он считает, и должна много узнать, и моя задача — всемерно тебе в этом помочь». Начали прибывать гости, — все с мокрыми ногами после переправы через Нил. Я заняла место в дальнем конце атриума, недалеко от мумии. Первыми явились несколько сенаторов с женами. Валерия, видимо, не считала их значимыми персонами и не удостоила никаких комментариев. Они окружили пирамиду, вдыхали благовоние, любовались танцами, всячески поощряя танцовщиц. Потом, вместе с группой незнакомцев в сенаторских тогах, появились уже известные мне люди — «Брут и его мать Сервилия». Я приветствовал их улыбкой. Один из незнакомцев был темноволосым и худощавым, с прямой линией бровей, другой — с толстым красным лицом, а третий казался беспокойным и самоуверенным одновременно. «Гай Касси Лонген», — промолвил первый, почти выплюнув эти слова. «Мне не требовались пояснения Валерии, чтобы понять. Этому человеку нет до меня дела. Как он относился к Цезарю, я еще не поняла». «Убли сервили каска», — назвал себя краснолицей и с серьезным видом кивнув, прошел дальше. «Марк Тули Цицерон», — сказал третий, как будто находил забавным то, что ему нужно представляться. «Цицерон». Празительно, до чего он походил на свои бюсты. «Моя жена Ублилия», — добавил он, указывая на женщину, годившуюся ему во внучке. Та улыбнулась и кивнула. «Цицерон, в отличие от его спутников», Задержался рядом со мной. «Трофей Египта!» — беззаботно промолвил он, обводя рукой декорации Словно невзначай включил в этот круг и меня. «Как бы мне хотелось побывать там и увидеть чудеса собственными глазами!» «Мы были бы рады такому гостю», — сказала я. «Однако мне говорили, что даже будучи наместником Киликии, ты считал отъезд из Рима ссылкой?» «Это верно», — легко согласился Цицерон. «Я чувствую себя хорошо лишь в Риме. В нём есть всё, что нужно человеку, дабы чувствовать себя удовлетворённым жизнью». Цицерон глубоко вздохнул, и я поняла, что он и вправду искренне любит Рим. «А ещё мне говорили, что Цицерон чувствует себя удовлетворённым жизнью, только пребывая рядом со средоточием власти», — продолжала я. «Но средоточие власти над миром — это и есть Рим», — ответил он. «Да, Рим покорил большую часть мира», — заметила я. «Но ему ещё предстоит усовершенствовать систему управления. Держава слишком велика, её границы простираются далеко на север, запад и восток». «Республика есть самая лучшая форма правления, какую когда-либо создавал мир», — провозгласил Цицерон, несколько напрягшись. «Возможно, до сих пор она себя вполне оправдывала, — не стала спорить я. Но времена меняются». Когда-то Рим был городом-государством, а теперь это столица огромной державы. То, что хорошо в одних обстоятельствах, может стать непригодным в других. Я ожидала, что Цицерон ответит какой-то остротой. Вместо этого он подтянул тогу, словно боялся подцепить заразу, позвал жену, и они направились в пиршественный зал. Цицерон совершил ошибку, женившись на этой девушке, — сказала мне Валерия на ухо. Он хотел заполучить её деньги, но вышло не совсем так, как он рассчитывал. «Она очень красивая», — признала я. «Лучше бы он остался со своей сварливой старой женой», — продолжала Валерия. «Они отлично подходили друг другу». «А что ты думаешь о Кассии?» — спросил я, вспомнив его хмурую физиономию. «Он один из полководцев Помпеи, перешедший на сторону Цезаря. Он проднился с Брутом благодаря женитьбе. С тех пор они заодно...» Значит, он один из тех, кто получил от Цезаря прощение. А искренне ли он принял его сторону? Ну, с уверенностью об этом судить трудно. Однако могу сказать, что бывшие сторонники Помпея после его гибели по большей части отступились от его дела. Во всяком случае, они не захотели поддержать сыновей Помпея. Но поддерживают ли они Цезаря? Валерия помедлила и после некоторого размышления ответила. Они его терпят прибыла Октавия со своим мужем Гаем Клавдием Марцеллом. Он оказался красивым мужчиной. «Он тоже принадлежал к сторонникам Помпеи и получил прощение от Цезаря», — сообщила Валерия. «У меня складывалось впечатление, будто весь Рим помилован Цезарем. А это значит, что у него полно врагов?» Гости все прибывали и заходили группами, придерживая мокрые после переправы через Нил-Подолы. «Однако...» Они улыбались, из чего следовало, что пародийный Египет Цезаря оказался удачной идеей. Иначе его недруги не пришли бы в столь весёлое настроение. Средних лет мужчина в сопровождении двух женщин нерешительно потоптался на пороге, а потом направился прямо ко мне. Он был тощим, но под пышной тогой его худобу не сразу удалось разглядеть. От этого неудобного одеяния есть одно преимущество — Оно скрывает и излишнюю полноту, и худобу. Марк Эмили Лепит. Представился он. В этом году имею честь служить с Цезарем в качестве консула. Он тепло улыбнулся. Моя жена юния Мой муж слишком скромен, заговорила женщина. Он был правой рукой Цезаря в качестве наместника Дальней Испании сохранил провинцию, пока тот сражался на Востоке. Лепит смутился. Моя жена чересчур меня захваливает сказал он. «Никого нельзя назвать правой рукой Цезаря. Я бы сказал, что достаточно служить его левой рукой». Но это звучит двусмысленно. Он рассмеялся. «За действием в Испании цезарь удостоил мужа триумфа. Не унималась жена». «Довольно, Юния», сказал Лепит. «Никто не любит хвостунов». «Я тоже Юния, сестра Юни и жена Касси», представилась вторая его спутница. «Выходит, ты тоже сестра Брута?» «Мне было нелегко разобраться в этих именах. Почему в Риме все дочери одной фамилии носят одинаковые имена?» «Верно», — сказала она. Они двинулись в пиршественный зал, а я повернулась к Валерии. «Наконец-то искренний сторонник Цезаря», — воскликнула я. «Да, Лепит предан Цезарю, но он не из тех, на кого можно опереться». Она покачала головой. «Он слабохарактерный и... вялый». «В каком смысле?» — задумалась я. «На поле битвы или в постели?» Я проводила взглядом его затерявшуюся в толпе жену. Но тут к нам решительно подошла явившаяся без спутника женщина. Она была довольно привлекательна, с густыми волосами пшеничного цвета, связанными узлом на шее и с тяжёлым подбородком. «Фольвия ваше величество!» — проговорила она, глядя мне прямо в глаза и после паузы добавила — Из рода Фульвиев, из Тускула. Словно это что-то мне поясняло. Впрочем, кажется, я о ней слышала. Не она ли та самая неистовая жена мятежника Клодия? Да, пожалуй, я слышала имя в связи с уличными стычками в Риме. «Добро пожаловать», — сказал я. Фульвия выглядела под стать своей репутацией, как настоящая амазонка. «Она ведь вдова Клодия?» — спросила я Валерию. «Значит, рассказы о ней дошли и до Александрии», — подивилась Валерия. «Да это она, своего рода знаменитость». «Не похоже, чтобы она нуждалась в новом муже», — заметила я. «Или ей подойдёт сам Геракл?» «По слухам, она того же мнения», — ответила Валерия. Едва прозвучали эти слова, как в двери валился человек, одетый Гераклом. Огромный, словно медведь, мускулистый, одетый в львиную шкуру, со здоровенной дубиной, Он имел вид настоящего олимпийца. А на его руке висела женщина, одетая столь ярко, что я непроизвольно моргнула. «Не может быть!» — воскликнула Валерия. «Неужели он притащил её?» Могучий мужчина подошёл к нам лёгкой походкой, остановился и возрился на меня, как на некую диковинку. У него было широкое лицо с приятными чертами, умные тёмные глаза, мощная шея и улыбка, которая ослепила бы Бога. «Как изменилось это дитя!» — вырвалось у него. «Царевна Клеопатра, неужели ты меня не помнишь? Я Марк Антоний. Я приезжал в Александрию с Габинием. Я спас твой трон, если ты не против такого напоминания». «Молодой солдат, теперь я вспомнила его. Он изменился так же сильно, как и я. Да, конечно, правда, я думала, что трон моего отца спас Габинием. Он был единственным, кто взялся за это дело, когда... Все римляне отказались. «Габинию требовался кавалерийский командир», — сказал антони «На мою долю выпал захват пограничной крепости пелузии самая трудная часть похода». «И ты справился. Теперь я вспомнил рассказ о том, как он отважно и быстро захватил крепость, считавшуюся неприступной». «Значит, ты это сделал». «Да, царевна, сделал». Он произнес это без особой гордости обыденным тоном. «Теперь я царица», — уточнил я тем же обыденным тоном. «И женщина Цезаря», — сказал он. «Счастливчик Цезарь». Антоний высоко взмахнул рукой. «Любимец богов, раз такой драгоценный приз тебя». Он говорил слишком громко, и все его слышали. «Почему ты оделся Гераклом?» — спросил я, желая сменить тему. «Разве здесь не маскарад? Или ты хочешь сказать, что и дома носишь такие же диковинные наряды?» «А я оделся своим предком Всем известно, что род мой восходит к Гераклу». «Да уж, всем известно», — предразнила его женщина. «Позволь мне представить тебе Китерис, самую выдающуюся актрису Рима», — произнёс Антоний невинным голосом. Тут к нему подошла Фульвия. «Дорогой Антоний, мне как раз надо с тобой поговорить», — заявила она и решительно увела его прочь. Валерия не выдержала и рассмеялась. «Вот он взял с собой актрису. У него нет никаких границ приличия. Едва ли это удачный способ вернуть себе расположение Цезаря?» «А где же сам Цезарь? Я уже скучала по нему. Мне не терпелось его увидеть. Народа собралось немало. Если он не появится, заправлять здесь, похоже, будет Антоний со своей актрисой». Подошёл Октавиан вместе с двумя юношами примерно его возраста. Он улыбался, кажется, от души. «Приветствую, Ваше Величество», — обратился ко мне он. «Надеюсь, ты помнишь Агриппо?» Агриппо, стоявший рядом с ним, кивнул. «А это мои друзья Публи, Вергилий Марон и Квинт Гораций Флаг. Два бледных лица уставились на меня, словно зрелище их смущало. «Я Гораций», — сказал тот, что пониже ростом. «А меня друзья называют Вергилием. Промолвил второй, постарше, на более хрупкого сложения. Пользуясь случаем, признаюсь, что я в восторге от александрийской манеры сложения. «Они приехали врем учиться» пояснил Октавиан. «Всех нас, деревенских юношей, влечет сюда. Потом Гораций поедет в Афины. в уж академию, Возможно, я последую его примеру». Про себя я подумала, что жизнь ученого подходит для Октавиана как нельзя лучше. Возможно, он посвятит свои зрелые годы истории или философии, сочиняя трактаты, которые никто никогда не станет читать. Молодые люди удалились, и Октавия подвела ко мне нового гостя — высокого стройного мужчину. Его действительно украшали складки-тоги. «Я хотела бы представить тебе Витруя Аполлеона», — с воодушевлением произнесла она. «Знакомство с вашим величеством для меня высокая честь», — проговорил Витруя, низко кланяясь. «Цезарь ценит его как специалиста по военной технике», — сказала Октавия. «Но для всего Рима он знаменитый механик из очей. Ему ведомы тайны воды, древесинные камня и он работает с ними для нас». «Я имел честь служить под началом Цезаря в его походах в Галлю и Африку». «Африка. Значит, он участвовал в последней войне, и мне стоит поблагодарить его за то, что он поспособствовал успеху компании. Цезарь был многим обязан своим военным механикам». «Боги благословили Цезаря, если рядом с ним такие люди, как ты», — искренне сказала я. Потом мое внимание привлекла еще одна женщина. Она пришла одна, но, похоже, искала кого-то среди гостей». В её осанке и манере держаться было нечто особенное, я спросила о ней Валерию. «О, это Клодия?» — ответила та. над же, она ещё жива, а я о ней чуть не забыла». Валерия покачала головой. «Клодия была любовницей Катулы и Целия. В разное время, конечно. Теперь обоих нет в живых, да и сама она уже не молода. Должно быть, подыскивает очередного возлюбленного. А где это делать, как не на празднике?» Я была озадачена римской свободой нравов сочетавшиеся с угнетением женщин. У них нет даже собственных имен, и они вынуждены носить имена отцов. Их выдают замуж, чтобы заключать политические союзы, и разводятся с ними точно так же, в силу сложившихся обстоятельств. Они не имеют политических прав, не могут занимать государственные должности или командовать войсками. С другой стороны, здешние женщины имеют право владеть собственным имуществом, могут разводиться по собственному желанию – И в отличие от гречанок, участвуют в публичных мероприятиях вместе с мужьями. Во многих отношениях они держатся наравне с мужчинами. Похоже, замужние женщины здесь заводят любовные интрижки. Даже добродетельная и уважаемая Сервилия и жена Помпея, что же говорить о других? Правда, мужчины не скрывают своих любовных связей, а женщинам приходится таиться. Однако не всем, если посмотреть на Китерис и Клодию. «И почему же на Цезаря должна быть вне подозрений, когда сам Цезарь волен вести себя как угодно? И как интересно вписываюсь в эту картину нравов я, чужеземная царица?» Зазвучали трубы, и все притихли. В зал вошел Цезарь. Он был далеко не самым рослым и могучим из присутствующих, но перед ним расступались, давая ему дорогу. Люди пятились, чтобы освободить для него место. На какой-то момент воцарилось полное молчание – словно Цезарь стоял не в центре толпы, а среди камней. «Добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать!» произнес он звонким голосом, и в тот же миг в зал вернулось оживление. Цезарь пришел один, без кальпурнии. Не потому ли он явился так поздно? «Египетская музыка!» — скомандовал он, и помещение снова наполнили незнакомой римлянам причудливой мелодией. Когда Цезарь обернулся и посмотрел на меня, на лице его не отразилось никаких эмоций. добрый это знак или дурное понятие не могла. Так было рядом с ним всегда. «Египетским праздником правит царица Египта!» — возгласил Цезарь, а потом шепнул мне на ухо. «Ты выглядишь как шлюха». «А вилла твоими стараниями похожа на публичный дом», — ответила я. «Мне пришлось нарядиться, чтобы соответствовать обстановке». «Наверное, больше всего я люблю твою смелость», — рассмеялся он. «Почему ты решил представить Египет таким шутовским образом?» — спросила я. «Я же все объяснил в записке. То, что вызывает презрение, не порождает желания». «А как насчет шлюх?» — уточнила я. Он посмотрел с удивлением. «Я имею в виду», — пояснила я, «что самые достойные мужи имеют с ними дело, хотя сторонятся их на публике. Их презирают и вместе с тем весьма желают». Клодия проскользнула мимо, бросив на Цезаря заговорческий взгляд. «Такова, например, Клодия», — сказала я. А Антоний притащил актрису, на которую все смотрят косо. «Для того и притащил, чтобы все косились на неё, а не на него», — хмыкнул Цезарь и повернулся к Валерии. «Спасибо за помощь. Надеюсь, моё поручение тебе понравилось». «Сплетни — самое приятное времяпрепровождение», — с улыбкой ответила она и скрылась в толпе. Праздничный стол был накрыт крокодиловой кожей, на которой лежали груды фруктов. Вишни, груши, яблоки, сладкие фиги, финики и гранаты. В огромных блюдах с высокими краями плавали кальмары, морские ежи и устрицы. Фаршированные кабаны с позолоченной щетиной таращились на гостей, что толпились вокруг столов. Поглощали угощения и запивали еду огромным количеством вина. Гул голосов усиливался подобно морскому прибою, В конце трапезы Анубис прикатил в зал саркофаг на колесиках. «В разгар пиршества!» — возгласил он. «Полезно вспомнить о вечном. Услышьте, что поведают вам мертвые!» Он отступил назад и изменил тон. «Пока вы не покинули земную юдоль, следуйте во всем велению ваших сердец. Облачайтесь в тончайшее плотно и умощайтесь благовониями, ласкающими обоняния!» Тут Анубис сделал несколько танцевальных движений и продолжил. «Ищите удовольствие, где и когда только можете. Не предавайтесь тоске, следуйте желаниям сердца, стремитесь к тому, что больше всего радует ваш взор. Устраивайте свои дела на земле по велению души, пока не настал тот неизбежный день, когда все кончается, и бог, не ведающий жалости, слушает стенания ваших близких». Он наклонился над саркофагом и обратился к мумии. «Воистину, стенаниями провожает уходящего в могилу, ибо не чает он радостного дня возвращения». Мумия начала издавать стоны и шевелиться. Люди заволновались, хотя прекрасно знали, что это представление. Вид оживающих мертвецов производит сильное впечатление. «Внем лети! Человеку не дано забрать на тот свет свое земное достояние!» Мумия за его спиной перекинула через край гроба одну негнущуюся ногу, потом вторую и рывком выпрямилась». «Внем лететь! Нет никого, кто бы ушел туда и возвратился обратно!» Пропел Анубис, после чего обернулся, возрился на ожившую мумию и спустил вопль. Он воздел руки и потянул за полоску полотна, торчавшую у мумии за плеча. Мумия принялась вертеться, разматывая пелены. «Свободен! Свободен!» — возгласил изображавший мумию человек, избавившись от пеленок. Он метнулся к саркофагу, стал зачерпывать оттуда пригоршни и золотых монет и швырять в толпу. «Подтратьте их за меня!» — кричал он. «Я туда возвращаться не собираюсь!» Толпой овладело веселое настроение, и Цезарь подвел группу гостей к Сфинксу. «Спрашивайте его о самых насущных заботах», — предложил он, похлопав Сфинкса по крестцу. «Найдет ли Клодия нового возлюбленного?» — выкрикнул кто-то Сфинксу в пасть. «Я предвижу для Клодии много бессонных ночей!» — прозвучал изнутри приглушенный голос. «Это нечестно заявил Цезарь. «Можно спрашивать только о себе, а не о ком-то другом». «Так я себя имел в виду», — отозвался под общий смех мужчина, интересовавшийся Клодией. «Доведется ли мне снова вести в бой войска?» — тихо спросил Лепит. «Да и больше, чем тебе бы того хотелось», — прозвучал ответ. «Будет ли восстановлена республика?» — звонким голосом спросил Цицерон. В помещении воцарилась тишина. «Как сказал Гераклит, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ибо в следующий момент вас омоют уже иные воды». «Да знаю», — раздраженно бросил Цицерон. «Понятно, что к власти придут новые люди, но как насчет государственного устройства?» «У тебя только один вопрос, Цицерон», — проревел Антоний. Цицерон бросил на него хмурый взгляд и отвернулся. «Теперь я спрошу», — заявил Антоний, «достигла ли моя судьба наивысшей точке». «Твое восхождение к вершинам лишь началось», — последовал ответ. «Ты представить не можешь, сколь высоко вознесет тебя фортуна». «Выйди и покажись», — потребовала я. «Что это за человек? Истинный прорицатель или просто актер?» Сфинкс медленно поднял голову, Из его пасти выглянул пугающего вида на коже человек. «Какой вопрос хочешь задать мне ты, царица?» — спросил он, и я поняла, что это не комедиант. Я задумалась, как точнее сформулировать свой вопрос. Конечно, не всякие слова я могла произнести публично. «Будет ли Египет благословлен богами прямой жизни?» — наконец спросила я. «Да, разными богами», — ответил прорицатель как обитающими на небесах, так и пребывающими в этом зале. Я почувствовала, что меня пробирает дрожь, и испугалась, как бы этого не заметили другие. Каких богов он имел в виду, пребывающие в этом зале? Что ни говори, ответ я получила дурацкий и бессмысленный. Впрочем, он вполне соответствует моему расплывчатому вопросу, так что обижаться не на что. Цезарь поднял руки. Когда воцарилась тишина, он сказал... Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сюда почтить Египет и меня. Вчера мы праздновали триумф после победы над мятежными силами в Египте. Сегодня мы чтим царя и царицу этой страны, Толемей и Клеопатру. Здесь в вашем присутствии, данной мне властью, я торжественно объявляю и провозглашаю их друзьями и союзниками римского народа. Собравшиеся одобрительными возгласами встретили декларацию, ради которой был затеян этот вечер. «Да не посмеет никто усомниться в их верности!» — воскликнул Цезарь. Снова раздались приветственные крики и аплодисменты. И вот наступил момент, давно ожидаемый мною. Я кивнула Хормионе, а она, в свою очередь, сделала знак няньки Цезариона. Та быстро вышла из зала. Цезарь, Птолемей и я остались перед толпой гостей. Чтобы держать их внимание, я начала произносить речь. Боюсь, несколько сбивчиво. Но довольно быстро мне принесли только что проснувшегося цезариона, облачённого в царское платье и потиравшего глаза. Я посадила сына на пол перед подолом одеяния цезаря, и в зале воцарилась гробовая тишина. Я знала, если цезарь поднимет ребёнка, это равносильно признанию отцовства. Но понимали ли смысл происходящего гостя? Возможно, они решили, что я просто хочу представить Цезарю подвластного ему царевича? Впрочем, сейчас всё зависело от Цезаря, и меня интересовали его действия, а не мнения собравшихся римлян. Цезарь был смертельно спокоен. Я поняла, что он зол, очень зол. Мне удалось хитростью поставить его в затруднительное положение, а это он считал непростительным. Правда, в отличие от большинства других людей, Цезарь в гневе не терял способности мыслить трезво и здраво. В случае необходимости он справлялся со своими чувствами и никогда не позволял себе поддаться ярости при совершении важных дел. Он смотрел вниз на Цезариона, плотно сжав губы. «И как ты назвала это сокровище?» — спросил он ровным, взвешенным тоном. «Его зовут Птолемей Цезарь», — ответила я нарочито громко. Послышался тихий гомон. Все услышали мои слова, поняли их значение — и теперь ожидали реакции Цезаря. Он смотрел, как Цезарион потянулся и коснулся ручонка его сандалии. Потом Цезарь нагнулся и поднял ребёнка. Он держал его высоко и медленно поворачивал из стороны в сторону, чтобы все могли видеть. «Птолемей Цезарь», — произнёс он чётко. «Полагаю, тебя называют Цезарион, маленький Цезарь. Быть посему». Цезарь отдал ребёнка мне. На меня он при этом не смотрел, но всё же коснулся щеки малыша. «Благодарю тебя, Цезарь», — выговорил я. «Мы твои навеки». «Как ты посмела так поступить?» — грозно вопрошал Цезарь. Глаза его пылали гневом. Мы находились в упустевшем атриуме среди мусора и остатков еды. «У меня не было другого выхода», — сказала я. Настал подходящий момент. Все собрались на праздник Египта. «Ты обманула меня», — перебил меня Цезарь. «Ты повела себя, как рабыня». «Только потому, что ты сам отнёсся ко мне, как к рабыне». Он попытался возражать, но на сей раз я оборвала его. «Я не рабыня, рожающая господину сыновей бастардов. Я царица. Ты сделал меня своей женой на церемонии филах. Как смеешь ты игнорировать нашего сына?» «Потому что обычаи Рима не признают его законным», — прорычал Цезарь. «Неужели ты не понимаешь?» К чему это представление? «Помимо и закона, существует еще и мораль», — заявила я. «Не признавая его публично, ты оскорбил меня и его. Мне не нужны права и законы. Или ты думаешь, что меня интересует, унаследует ли он твою собственность? Он получит сокровище Птолемеев». «Если я позволю ему», — напомнил Цезарь, «если я позволю Египту сохранить независимость». «Я ненавижу тебя», — воскликнула я. «Не меня. Ты ненавидишь истинное положение дел. А оно таково, как я писал «И говори потише. Мы не в силах изменить ситуацию. Я не могу вернуть Египту его фараонов. и не желаю этого. Дела обстоят так, как есть. Возможно, в иные времена мы не были бы столь сильны, как сейчас». «Да уж ты-то силён», — проворчала я. «И правда. Он не только был сильным» но и возвышался над всеми, как гигантский кедр. Но, несмотря на ожесточенный спор, я осталась удовлетворена. Не удалось добиться своей цели. Перед лицом всего Рима Цезарь признал нашего сына. Ради одного этого мне стоило отправиться в Рим.